Ложная казнь барона. Тяжёлые испытания довелось пережить барону, дипломату, вице-канцлеру и сенатору, одному из любимых сподвижников Петра I, когда его за незначительную провинность приговорили к смертной казни. Да не через повешение, а путём отсечения головы. У Петра Павловича Шафирова были высокие недруги в сенате, например, Князь Меншиков недолюбливал его выходца из еврейской семьи, умного, владевшего несколькими иностранными языками. Его часто оскорбляли. Шафиров не оставался в долгу. Он прямо в лицо назвал обер-прокурора Сената Скарнякова-Писарева вором, а Меншикова казнокрадом. За эти, в общем-то, справедливые высказывания ему злотомстили. Рассудить крупно поссорившихся в Санкт-Петербурге высоких чинов было некому. Пётр находился в далёком Каспийском походе 1722-1723 годы. Вместе с русской армией и флотом он направлялся в Северный Азербайджан и Дагестан, которые в то время принадлежали Персии. Он думал о владеть побережьем Каспия и восстановить торговый путь из Центральной Азии и Индии в Европу. Задача была непростая, требовала много средств и сил. Он хотел, чтобы русские купцы получили благоприятные условия для торговли с заморскими странами. Явление типичное, которое всегда использовали государи Европы для выявления своих сторонников и завистников, чтобы выставить себя миротворцем, судьёй, отцом нации, чтобы одних приближённых миловать, других казнить. Пётр собрал возле себя самых разнородных людей, много иностранцев, и возникавшие ссоры и споры часто решал сам, иногда с помощью собственного кулака и всех мерил. Но на этот раз всё вышло по-другому. Как только он вернулся в столицу, ему тотчас доложили о скандале. Виновным выставили, естественно, чужака, и народца Викиреста Петра Шафирова, особенно постарался Меншиков. Он не любил Шафирова, как не любил ещё одного инородца, португальского еврея Антона де Виера. Виртовым Петром из Голландии, получившим звания генерала-диутанта и пост генерал-полицмейстера Петербурга. Неизвестно, выслушал ли Пётр доводы враждующих сторон, но он действовал решительно и бескомпромиссно. Он посчитал, что Шафиров своими оскорбительными высказываниями в адрес высокопоставленных персон нарушил его указ об уважительном отношении к закону и властям. Было нарушено европейское право. который Пётр старался внедрить в сознание своих придворных. Он не стал разбирать, кто прав, кто виноват. Пусть всё решит суд. Суд состоял из 10 сенаторов. Были там и те, кого оскорбил Шафиров. Понятно, что решение суда было вполне предсказуемым. Шафирова обвинили в казнокрадстве, буйном поведении в Сенате и сокрытии своего еврейства. Но впоследствии этот пункт обвинений вскоре был изъят. Приговор был неоправданно жесток. Приговорить Шафирова к смертной казни, лишить всех чинов, титулов и имени. Казнь отсечения головы должна состояться 15 февраля 1723 года в Московском Кремле при стечении народа. Царь мог лишиться одного из своих лучших и опытных дипломатов, который налаживал мирные переговоры с Турцией. помогал регулировать отношения со Швецией и практически занимался всеми иностранными делами. Второго такого человека рядом с ним не было. Пётр Шафиров, около 1669-1739, родился в еврейской семье в Польше. Он получил хорошее домашнее образование, знал польский и немецкий языки, поэтому его взяли переводчиком в посольский приказ. где он выучил ещё английский, французский, голландский, а впоследствии и турецкий. Шафиров участвовал в великом посольстве Петра 1697-98 годы в страны Западной Европы, где был его доверенным лицом. В 1709 году он стал вице-канцлером и был назначен управляющим почтами. Царь направлял его на самые опасные участки дипломатической работы. Несколько лет в качестве посла Шафиров провёл в Турции, сидел в качестве заложника в тюрьме и был освобождён только в 1714 году. В 1717 году он был назначен вице-президентом коллегии иностранных дел. И вдруг отсечение головы за оскорбление словом. Почему такая немилость? 15 февраля 1723 года В одной рубахе, с обнажённой головой, его вывели на площадь Московского Кремля. Всё было готово к казни. Установлена деревянная плаха, возле неё стояли стражники с высокими секирами и прогуливался палач со своим топором. Шафиров приготовился принять смерть. Зависиники победили. Судья прочитал обвинение. Шафиров молча встал на колени и положил голову на плаху. Палач замахнулся, И его топор с резким стуком воткнулся рядом с головой Шафирова. Неужели палач промахнулся? Но палач не стал выдёргивать топор. Подошли стражники и подняли Шафирова на ноги. Судья зачитал новый приказ, в котором говорилось, что смертная казнь заменяется ссылкой в Сибирь. Шафирову оставили жизнь, да и в Сибирь он не поехал. Пётр помнила его заслугах И разрешил ему обосноваться в Нижнем Новгороде. Больше они не виделись. В 1725 году император Пётр неожиданно умер, а пришедшая ему на смену императрица Екатерина вернула шафировы ссылки. Ему была возвращена большая часть конфискованного имущества. Впоследствии его назначили президентом коммерц-коллегии. Как свидетельствуют современные источники, Графиров никогда не забывал о своём еврейском происхождении и занимал необходимые денежные средства для императора Петра у европейских евреев-банкиров. А те интересовались возможностью открыть свои торговые дома в России. Но Пётр не успел заняться этим новым делом и никому не оставил никаких поручений.